Russian podcasting. Засунь его себе в ухо. Женя Japan Journal. Так не прошло год, но И вы снова слышите мой голос. Это шестой как номер моей квартиры. Выпуск Женя Japan Journal. Сегодня я опять не расскажу вам о о или японской музыке, а все потому, что со мной пять Чиби. Идите сюда поближе и поздоровайтесь с нашими слушателями. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я бы сказала у с скорее кумбалва. Mm -hmm. Да, потому что уже почти полночь. Уже так поздно, что уж скоро будет рано. Да, а тебе? Тебе молчит и хитро смотрит. Вот. Но ну, сегодня мы не будем говорить ни о чем. Как мы говорили ни о чем в прошлый раз, поговорим о том, что произошло на прошлой неделе. Я выступила на вечеринке с тремя песнями. С песней со своего второго сингла Мирайна Матаси. Мегамиксом из разных песен, занимая на 10 минут которую я скоро запишу уже на сайт itsky.ru и с русской песенкой, с русской версией песенки Котаи из игры Папота». А что было после вечеринки? Ну, всю неделю мы, наверное, сидели дома, почти. Нет, в общем-то мы вчера один день дома сидели. Ну мне почему-то кажется, что мы сидели давно и долго. Вчера была пятница, при том, что это ты только сидела целый день дома. я вчера решила отдохнуть, сидела дома, да. А сегодня мы ходили на выставку виниловых игрушек. Урбан да. винил. Гонконгские виниловые игрушки, которые да. сделала много фотографий. Не mm -hmm. только ры, там ещё что-то фото. Чибик так и молчит, и зритель. Ой, слушатель даже не знает, здесь он или нет. Подыши хотя бы в микрофон. Вот, кстати, давайте поговорим о новом подкастере, который у нас тут появился и радует нас всех очень сильно. на своим диалектом. Это речь о подкастере Килька, который решил записывать подкасты об аниме, об аниме, как он говорит. Ну, можно и так, и так, наверное, говорить. Не в этом смысл. В том, что смысла в его подкастах мы особенного не обнаружили, потому что абсолютно Килька не в теме. Не знает, о чем говорит, делает какие-то ужасные ошибки... Например, он говорит, вот много человеков, персонажев, Эльфом Лиет и так далее. В общем, это страшно. Даже дело не в том, что он там не в теме и перебирает какие-то факты. Собственно, я, допустим, сама нечетко знаю эти факты. И никогда, может, не заметила, что он там что-то набрал. Но просто как он говорит... О, вы слышите, группа Корни исчезла из нашего эфира. Нет, выключи. В общем... Если чего-то не знаешь или не уверен, тогда не рассказывай об этом. И уж тем более, если ты зачитываешь какие-то статьи из каких-то журналов, то в чем тогда смысл подкаста? Извините, мы сами можем купить журналы и прочитать. Да. Ну или извините. если уж зачитываешь, то хотя бы скажи, что вот это оно. Копирайт такой-то там. Да. Как-то грустно а, получается. Вот сейчас... Ладно, это уже не относится ни к аниме, ни к подкастам. Вот там научил нас надевать ложки на Мы да. бы вам показали, как это. Ну, кстати, видео-то можно написать. Ну, я не думаю, что ты захочешь. Но зато если у нас будут ложки на носу, у нас никто не узнает потом Да на конечно. пока показывать не станет. Наоборот, все узнают. И будут О, это те челы, которые 40 минут сидели в прямом эфире с ложками. Ну, а что, давай повесим ложку сейчас. Ну, давай, повесим. Получается. О, все, я повесила ложку, <laughs> а можно фотки Интересно, сделать. это от носа зависит как-то? Не знаю, это просто на все. разные. Ну, всех. В общем, вы можете попробовать повесить маленькую чайную ложечку на нос. Для этого надо сначала на нее подышать. С той бы, стороны, где она «Ну, погнута. А да. потом надеть ее на нас так подержать, она будет на массу и сеть. расскажи нам что-нибудь, пожалуйста. Тебе очень смущается, потому что в прошлый раз ему сказали, что нелезные отзывы о том, как он разговаривает. Да, он, по-моему, устал просто... Устал, mm. устал. Ой, вот еще мы хотели поговорить. Помнишь, мы вчера смотрели телевизор, Игрышковец рассказывал, что интересно, о чем же говорят девушки, когда собираются вдвоем. Да, он говорил, что мне вообще непонятен такой факт, как женская дружба. Мне непонятно, девушки остаются одни и чем они вообще занимаются, о чем они говорят. Ну, мы бы вам рассказали, чем мы занимаемся, но у нас не тот формат немного программы. Это скорее нужно рассказывать в сп шоу wow. Ну, я не хочу, чтобы нас туда приглашали, потому что... То wow. есть ведущий мне очень симпатичный, но не хочу рассказывать о своей личной жизни. Mm -hmm, ты так говоришь, что все там сейчас подумают. Все правильно поймут. Ну, я уже большая девочка, у меня есть личная жизнь, наверное. Наверное. Наверное, уже большая или, наверное, есть личная жизнь. То и другое. Тебе. Тебе не девочка. Ну, нам никто не поверит, что он здесь. Ну, ладно. Может, его на самом деле нет. там с нами виртуально присутствует. Виртуально с нами присутствует? Ты что сказала сейчас? Ну, это вот я много слушала Кильку, и поэтому теперь тоже заговариваюсь. У тебя тоже сформируется свой диалект скоро. Да, про диалект это обидимальная фраза. Кстати, вот Килька не знает, что такое лол. Не знает? Нет, он говорит, что... А что вы такое говорите? Что такое лол? Ну я посоветовала ему зайти на сайт Яндекс.ру и поискать там что такое лол. Да. Это же уже тоже была куча ссылок. Но Всякие. На ЖЖ можно тоже выйти через Яндекс и вообще можно найти все что угодно в интернете, если у тебя есть интернет. Диалект. Диалект. Диалект. Интересно, диалект, становится. интернет и... Руки не кривые. <свят> <свят> ну, кстати, даже с кривыми руками, наверное, можно что-то найти. А вот с кривыми мозгами уже не... только морг. <свят> Хотя там это тоже ну, не, не знаю, лежит. но живут же люди с ниткой. Когда... <свят> ну, с ниткой это вот блондинки живут. Но, по-моему, у нас нитка неплохо шевелится. Неплохо держится, уши нет. Ну <свят> что-то не знаем. Вот такой вот халтурный подкаст был. Да, поскольку было криков. «Давайте!» Давайте, давайте запишем подкаст. Столом. Ну, у меня дурмай, понимаешь? <свят> ну, я все понимаю. Я должна раз в неделю записывать подкаст. Хотя mm -hmm. можно было бы и чаще, но вот мы обычно всю неделю заняты тем, что сидим дома. Ходим, и думаем, о чем подкаст. <свят> да, всю неделю думаем. Вот в кино, кстати, я ходила на Мадагаскар. Мы с Гнусом ходили туда. да. Туда. Ну, в общем, в день премьеры, я не помню, какой это был день. Второй, наверное, июня. Нам четверг. очень понравилось. Это mm -hmm. был четверг. Четвертое сегодня. Сегодня разочеталось? <связь> <Да. связь> да. Конечно, старая разогнулась. <связь> и вот нам понравилось, озвучка нам очень понравилась. Вот. И перевод хороший, не то что в, в, в Син-Сити, Син не то что в Звездных войнах. Да. Не знаю, вон тоже где-то зажгли в каком-то моменте, я даже решила, что я это запомню надолго и буду всем рассказывать, но не помню. Ну, я думаю, в интернете везде написаны все моменты, где, где неправильно, неровно перевели. А... Следующее кино, на которое мы собираемся пойти, это, естественно, Хитчхаггерс Туза Галакси. Нет, а есть еще какое-то, которое с Депом, С Деппом, с Депо, новый кино. Джови. С... С Деппом? может, с Брит. Да, с <laughs> Дэп это. А, подожди, Джеп это Джонни, Джонни Депп. Депп. А, Брит это Брэд Пит. А кто еще? Ещ был Киан но у него не получается Фивз. так Фивз. хорошо сократить. Ну, ну, ну да. в общем, Брэд Пит, вот только, по-моему, 16-го, я, может, еще успею сходить к да. Ну, сходите, если что, за меня. Два раза сходим. Они Денску как будто сами, один раз как будто ты. Да, потому что в Японии все фильмы поздно показывают. Ещ на японском. Да, вот это, наверное, подстава. Вот, давай поговорим действительно о теме. В смысле, <сесс> <посмотрели>, по теме. <сесс> <сесс> Какая <сесс> приложения. Я даже не знаю, о чем мне <сесс> Поговорим по теме. Тема такая аниме. Как <сесс> по <сесс> <Мы> могли догадаться? <сесс> <сесс> вот. Море такое. Морито Тосан это один такой клевый чувак из аниме, который называется Хачемид 100 Крова, а по-английски Honey and Clover, по-русски «Мед и Клевер. Такое тройное название. Ну, не, название, конечно, на одном языке. Ну, в общем, там есть такой парень Морито. Мы его очень любим. Он жжёт. Ну, жжёт это даже не подходит для него Вообще, это, пожалуй, лучшее аниме в этом сезоне. Его надо обязательно смотреть всем, особенно тем, кто учится в как, сейчас в институте. И особенно, если они живут в общежитии, особенно если они учатся в каком-нибудь архитектурном институте, потому что они как да, раз общем, при таких даже... детей. Потому что это <свят> интересно даже тем, кто уже закончил, и тем, кто еще не <свят> И тем, кто даже аниме, аниме не любит, <свят> тоже да. могут посмотреть. Там нет никаких роботов, никаких там каких-то убийств, крови. Не знаю. Но там все очень натурально, как в жизни. И прикольно. Там такая девочка Хакутян, очень... Там Ха такой мальчик Морита сам Мори -то. Мори -то. Ну там три мальчика, и две девочки, сенсей всякие Мальчики Мори там Мори Морита самый классный Про что говорим? А еще там просто замечательный opening Который надо смотреть, делать скриншоты и потом повторять это в да. Попытки, наверное, с двухсотой Опенинг там очень вкусный в буквальном смысле этого слова в конце рука. Рука почему-то у всех впечатляет очень сильно. Оппинг ну, mm -hmm. там. И Эннинг там мне mm -hmm. тоже нравится. Ну вот еще прикольно, что, что там серии, ну, в пятой серии новая песня. В пятой серии не было песни. Да. Но зато в четвертой была такая новая что она как за две могла быть. Mm -hmm. <laughs> ну, да, может быть. Ну В общем, была классная песенка. Mm -hmm. Наверное, одну из этих песен даже мы послушаем. Сейчас. Ну Нет. вот она играет, так это вырежу. Последок, о чем мы еще не поговорили? О музыке из гантов О треке номер 8, который до сих пор остается для нас загадкой. Мы сами не знаем, что за трек номер 8 такой чипский. надо но он с нами присутствует и сказала Ицкий виртуально. Ты меня назвала Ицкий, меня чтобы люди поняли, кто, чтобы не болить еще одного персонажа. Ну, ты знаешь, если бы ты сказала, как сказала Аска, то понял. Вот да, Женя меня Женя Евгения доведет у нас. Зачем мы поняли? Забыли же. Ну ладно, все равно все знают. Дом номер... Ой, квартира номер 6. Заходите в гости Палата номер 6. Наверное, это звучит лучше. Также вот этот подкаст номер 6. Да, вот подкаст номер 6, квартира номер 6. Вместе уже вот 66. И палата номер 6, и телефон у меня домашний, тоже с шестерки начинается. Это странно. Это уже странно, Это подозрительно. И мой мобильный заканчивается на две шестерки. Это вообще просто. Давайте запишем подкаст на 66 минут 60 секунд. Ну, знаешь, мы уже довольно много записали. И посмотрим. 66-му слушателю мы выдадим подарок, который докажет, что он действительно прослушал все. Как? Все 66 минут но они, конечно, могут кто-нибудь один послушал и рассказал всем, а потом ему отдали честь подарок. Или подарок че, читеров можно? Подарок, а, ну, да. можно какие-нибудь там трусики, потому что первое в голову приходит. И... А помните, мы говорили вчера про то, что есть съедобные трусики? Да, есть такие, уже появились. Где? Спрашиваете, в аптеках. В аптеках. Это лекарство, что ли, такое психологическое? Да, для разгрузки психологической. Нет, я бы не стала Сюму, есть тростики даже из, из новой достать. Если бы они. Ой, диалект уже формируется. Свеже ли? В общем, которые только что достали из упаковки, я бы все равно не стала их есть, может они не новые. Да, вообще. Какие гарантии какая есть? Mm, а сегодня еще мы ходили на памп-этап. Да, памп-эксид. Что, Что такое памп-этап? Вы сможете прочитать в новом номере журнала Немагид. Если я буду эту статью списать, но я ее буду писать честно. Вы можете пока купить седьмой номер Немагида, там написано про ДДР, это еще одно такое новое увлечение. Про который, я надеюсь, когда-нибудь воспитанный расскажет нам больше, чем мы Потому что это он у нас чемпион по ддр в России, а не мы Ну мы тоже вроде неплохо играем, вот только сегодня прыгали на коврике Который скользит да. по полу ужасно Даже на двух пытались Да, и когда начинались Второй скользил еще больше, чем первый, даже не по полу, а по Он вообще по... почему угодно скользит В общем, мне было страшно, и я кричала, что я хочу жить Берите коврик, вообще Потом мы решили направить нашу энергию в более мирное русло, пошли поели. Посмотрели корни. А, нет, мы еще послушали подкаст сначала. Мы послушали подкаст Мы, поэтому проголодались, что послушали подкаст. Но это не каждая психика выдержит, особенно если ты знаешь, что это все неправильно. То есть люди, которые про аниме не знают много, им кажется, что подкаст как подкаст такой же, как все. Люди, которые знают. Нет, которые особенно вот не знают, как правильно разговаривать, еще мне так кажется. Вот нам, нам очень понравилась, как вот компания Сузаку. Это просто, по-моему, хит, потому что Сузаку, во-первых, не Сузаку, а Сузаку, а во-вторых, ну это никакая не компания, а просто точка на горбушке. Причем со времен еще, когда горбушка была такая палаточного типа. Нет, там еще был прикол. Главные побочные палатки Сузаку. Вот. Тоже было прикольно. Да. Есть главная палатка и побочная палатка. Ну да, я не знаю, как это. Да, я тоже не знаю. Хотя, может, на самом деле так представляешь? Я думаю, что цены на ДВД за 30 евро – это нормальная абсолютно цена. Так они и стоят. В Японии 5000 тысяч йен они стоят. Ой-ой-ой. Не все, конечно. А мы так просто скачиваем бесплатно все. Ну, ну даже... ты что, это же плохое качество? Многие разочаровываются в аниме, когда видят аниме в таком ужасном качестве. Да, ужасно. ужасно. Да нет, на проекторе она нормально. Не смотрится <свят> Нельзя смотреть так такое качество, невозможно. Ну, если невозможно, не покупайте ДВД за 30 евро. Не фанаты разочаровываются. А фанаты смотрят даже вот в таком ну, Когда-то давно мы смотрели Ремки. <свят> Вы не знаете, что такое Ремки? но, ну, наверное, у вас тогда Менше, не было интернета. Кстати, уже пора спать, уже почти полночь. И мы М -м -м. выговорили свои 15, кажется, минут. Ой-ой. А мы можем долго. Мы можем долго, но долго мы расскажем вам в следующий раз, когда к нам присоединится Чибитан. Сегодня... Сегодня мы да, мы спинами. вас его. обманули, а вот он не был. Да. Можете решать. Был тут Можно нет. провести голосование, кто подумал, что мы правду сказали, а кто подумал, что мы обманули. Да, пишите мне. на адрес. Кто <смех> на мой адрес? Да, кстати, вот я давно не упоминала свой адрес в подкастах. Это itски.sabot.ru. Пишите мне имейлы, e можете писать в форме в моей теме, я тоже буду вам отвечать. И на особенно интересные вопросы я буду отвечать в подкасте. И, может быть, даже Рей мне поможет с ответами <смех> Можете Рей тоже спрашивать, пишите на тот же имейл. E не надо светить твой имейл, e это ты меня уже засветила, тут фамилия имя. Отчество кто же сказал? сказала, что это выреж. Я отчество не сказала, могу сказать. Нет, пусть угадают, какой у меня очиста. Да, кто давайте. Не знает. Вот кто угадает, какой у меня отчество, это не очень сложная кто? задача, тот тоже получит от нас, наверное, какой-нибудь подарочек. Угу. Наверное. Так. Наверное. Ну, подумаем еще, смотря, как угадает. Смотрим. смотря кто. Ну и все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Скажи ойасуница. Ойасуница. Ойасуница. Куда сай? что-то получилось очень много. Ну, да, сколько можно разговаривать? Ты сказала гнать. Ну, гнать. Ну, у нас это есть. Вот мы так всегда разговариваем, гоним просто.